Глава 12. Хамблдон В гостиной леди Стоук царила полнейшая скука. Следуя установившейся привычке, у нее по субботам в полдень собирались около двух десятков дам и за чашкой чая обсуждали всякие слухи и сплетни. На таких приемах неизменно присутствовали и Виктория с Анной Стоук. Виктория всегда живо интересовалась беседами и принимала в них самое непосредственное участие. Анна же присутствовала, лишь уступая настояниям матери, и почти всегда молчала. Беседа в эту субботу приняла унылый оборот. Поскольку новых событий не происходило, по меньшей мере последние два месяца, обсуждали прошлогодний бал. Обсуждали в силу желания поддержать беседу, ибо все насчет бала уже было не однажды сказано и пересказано. Все это ленивое многоголосие закончилось в то самое мгновение, когда на пороге гостиной возникла миссис Андерли, И прямо сходу объявила сногсшибательную новость. Энтони Фейнборг получил должность капеллана Фарли Оллоп. Что тут началось? Все заговорили разом, перебивая друг друга. В основном дамы выражали сомнения, недоверие и прочие чувства, смысл которых заключался в одном единственном слове «невозможно». Говорили все, за исключением Анны. Она почему-то покраснела при словах Энтони Фейнборг, И бросила на миссис Андерли взгляд полной надежды, будто именно она могла устроить столь желанный для Анны брак. «Все соответствует действительности», – заверила миссис Андерли. Она без излишних церемоний устроилась в кресле рядом с миссис Стоук и таинственно зашептала, от чего некоторым дамам даже пришлось напрячь обостренный слух. «У меня самые точные сведения. Энтони Фейнбург служит капелланом в поместье Фарли Уоллоп. Он получает оклад 300 фунтов в год. Но это еще не все». Идут слухи, что маркиз Уоллап просто в восторге от своего нового капеллана. Они каждый день прогуливаются вместе по парку на виду у всего Фарли Уоллап и часами беседуют. Но и это еще не все. Миссис Андерли обвела всех торжествующим взглядом, выдержала необходимую паузу и только потом сообщила самую главную новость этого года в Хамблдоне. Маркис Уоллап собирается посетить Хамблдон, чтобы лично пригласить семью Фейнбург на помолвку своей дочери. Что тут началось? Как? Маркис Уоллап предпочел им, порядочным и знатным семейством Хамблдона, семью Фейнборг? Как такое возможно? Возмущение полилось широкой рекой. Время шло, а дамы никак не могли успокоиться. Они даже мысли не допускали о том, что семья Фейнборг посетит столь значительное событие, как помолвка Маргарет Уоллоп. Как, впрочем, и всегда, тем самым успокоительным оказалась леди Стоук. Его светлость не знаком с семьей Фейнборг. Как только он посетит Хамблдон, мы встретимся с ним и сообщим все подробности относительно этой семьи. «Конечно, конечно! Его светлости ничего не известно, они обманывают его!» — раздались облегченные голоса. Анна переводила раздраженный взгляд с одной дамы на другую. Ее выводило из себя это высокомерие. Она едва сдерживалась, чтобы не нагрубить всем, но воспитание, как всегда, взяло вверх. Она натянула на губы улыбку и стала подумывать о том, как найти способ повидаться Стили. «А чего тут думать?» – неожиданно разозлилась на себя Анна. «Встану и пойду к ней домой». Она так и поступила. Оставив часть дам в полуобморочном состоянии, а другую с надеждами на щепетильность маркиза Оллоп в вопросах достоинства некоторых неугодных лиц, она вышла из гостиной и направилась в свою комнату. Там она быстренько переоделась и уже собиралась выйти, как появилась Виктория. «К Виктория устремила на сестру вопросительный взгляд. У Анны удивленно вытянулось лицо. Помедлив, она все же кивнула. «Передай ей мои самые лучшие пожелания. Оставайся с ней столько, сколько пожелаешь. Матушка ничего не узнает». Виктория всегда осуждала Тилли. И вдруг такие перемены. Анна ушам своим не верила. Виктория ушла так же внезапно, как и появилась. Анна незаметно выскользнула из дома и сразу же направилась в сторону дома семьи Фейнборг. Уходя, она не заметила всадника, который в это самое время подъезжал к дому. Обсуждение в гостиной шло полным ходом, когда слуга доложил, что прибыл посыльный с сообщением от сэра Роберта Оллаб. В гостиной мгновенно воцарилась тишина. Все дамы непроизвольно поднялись с мест, когда в гостиной появился посыльный. Поклонившись, посыльный сказал, что у него есть сообщение для леди Стоук. Леди Стоук вышла вперед. Посыльный еще раз поклонился. Сэр Роберт Оллаб не раз слышал лестные отзывы в ваш адрес от своего доброго друга, преподобного Энтони Фейнбург. Он сожалеет, что не видит в числе своих знакомых такое достойное семейство и намерен незамедлительно исправить столь досадное недоразумение. Сэр Роберт надеется увидеть вас и ваших дочерей в полдень следующей субботы в Фарли-Оллоп. Сэр Роберт надеется, что леди Сток окажет ему честь своим присутствием на помолвке Маргарет-Оллоп. После традиционных в таком случае празднеств состоится бал. Сэр Роберт надеется засвидетельствовать вам свое почтение в ближайшее время. На этой неделе он прибудет в Хамблдон, чтобы лично передать приглашение леди Анни Фейнборг. Посыльный слово в слово повторил все, что ему велел сказать сэр Роберт, и он намеренно сделал ударение на слово леди Анни Фейнборг, как того и желал сэр Роберт. Отвесив еще один поклон, посыльный удалился, оставив всех дам в гостиной в состоянии близком к обмороку. Рассуждая по пути о необычном поведении Виктории, Анна пришла к выводу, что причиной всему новое положение Энтони. Но каков Энтони? заслужить уважение такого человека, как Маркиз Уоллоп. Она всегда была высокого мнения о способностях Энтони и сейчас убеждалась в своей правоте. Более того, если все эти слухи соответствуют действительности, ее надежды на брак с Энтони приобретали более реальные очертания. Анна хорошо знала свою матушку. Она не только не стала бы возражать против брака, но и всеми силами способствовала бы его совершению. У Энтони появилось новое положение, и это могло изменить отношение к нему не только со стороны матушки, но и со стороны всего Хамблдона. Анна застала Анну Фейнборг и Тилли за вышиванием. Последовали общепринятые приветствия, но Анна ими не ограничилась, Осмелев, она поцеловала Анну Фейнборг в щеку, чем немало удивила ее. «Вы хорошо себя чувствуете?» – строгательной заботливостью спросила у нее Анна Фейнборг. «Прекрасно!» – краснее отозвалась Анна, чем вызвала смех Тилли. Тилли прекрасно знала причину этого «прекрасно». «Анна всегда осведомлена о делах Энтони лучше нас с вами», пояснила Тилли, заметив укоризненный взгляд матери. «Полагаю, она и сейчас принесла нам вести о нем, и, судя по лицу, это вести не такие печальные, как в прошлый раз». «Есть вести от моего сына?» Анна Фейнбург перевела взгляд на гостью. Анна вначале бросила обиженный взгляд на Тилли, потом радостно улыбнулась и, не скрывая восторга, ответила на вопрос. «Энтони!» Я хотела сказать, преподобный Энтони Фейнбург пребывает в добром здравии. Он прекрасно устроился в Фарли-Оллоп. Как стало известно, сам маркиз Уоллоп отзывается о нем очень высоко. Слава богу!» С невероятным облегчением выдохнула Анна Фейнбург. Она без сил опустилась на стул и безвольно положила руку на стол. А не стало ясно, насколько сильно переживала она за положение своего сына. Она решила преподнести еще добрую весть. «Возможно, к вам скоро приедет с визитом маркиз Уоллоп». Идут слухи, что он собирается пригласить вас и Тилли на помолвку своей дочери Леди Маргарет. Анна Фейнборг и Тилли выслушали эти новости с совершенно изумленным видом. Они никак не ожидали их услышать, оттого и не сразу смогли понять их значение. Первая отреагировала Тилли и отреагировала с откровенной насмешливостью. Ложь! Гнусные слухи призваны еще больше нас унизить. Я никогда не поверю, чтобы Маркиз Уоллоп... Тилли запнулась на полусловие. На лице снова появилось глубокое изумление. Она смотрела на кого-то позади Анны. Анна обернулась и не поверила своим глазам. На пороге стояла ее сестра Виктория. Не давая им опомниться, Виктория сходу обрушила на них ошеломляющее известие. Пришла засвидетельствовать свое почтение и сообщить прекрасную новость. Прибыл посыльный от маркиза Оллоб. Мы все приглашены на помолвку леди Маргарет Оллоб и на бал, который состоится тем же вечером. Его светлость собирается нанести визит матушке и леди Анне Фейнборг, чтобы лично передать приглашение. Анна и Тилли одновременно завизжали от восторга и бросились обнимать Викторию. Анна Фейнбург не смогла сдержать слез. Она не могла поверить, что годы унижений и беспросветной жизни закончились.